Спрятав старинную книгу в прикроватной тумбочке, я вернулась в коридор и закончила обрывать обои. А потом мой взгляд остановился на подранных филей коробках с вещами. Невольно закралась мысль, что кот это делает не просто так, ведь он их настойчиво грызет каждую ночь. Возможно, я упустила нечто важное? Решив, что чуть позже пересмотрю все вещи еще раз, аккуратно сложила коробки у лестницы на чердак, подумав о том, что завтра попрошу Алексея поднять их наверх. Затем вынесла мусор, протерла полы, а когда взглянула на часы, с удивлением осознала, что день опять пролетел, совсем незаметно. Казалось, только встала, а уже вечер. Подумав, что будет разумнее заняться кабинетом тетушки Эльзы завтра с утра, решила немного поработать. Фили нигде не было видно, наверное, умчался по своим весьма важным делам. Но может это и к лучшему, никто не будет мешать сосредоточиться. Достав из сумки ноутбук, полезла за мышкой и наушниками и внезапно коснулась чего-то мохнатого. «Мамочки!» – заорала я, вскочив на табуретку с ногами, отбросив сумку в сторону. Некоторое время я смотрела на нее, но ничего не происходило. Понимая, что помощи ждать неоткуда, осторожно спустилась, подошла к сумке и тихонько ее пнула. «Ничего. Что ж там такое? Неужели мышь?» – задалась вопросом я, И, содрогаясь от омерзения, двумя пальцами подняла портфель для ноутбука и заглянула в него. Компьютерная синенькая мышь, наушники, батарейки, серая мохнатая мышь. Закрыв глаза, мысленно досчитала до трех, чтобы не заорать. Даже сомнений не было, чья это работа. Филя постарался, и никто другой. И еще вчера бы я сказала, что он мне за что-то мстит и специально издевается. Но сейчас, после того, что случилось, может, эти мыши тоже особенные, заколдованные, волшебные? Или дело в чем-то другом? Зачем кот мне их таскает? – задумалась я. А потом решительно направилась к двери. Спустившись с крыльца, отошла подальше и вытряхнула содержимое сумки. Свои вещи подобрала, решив, что протру их салфеткой, а мышь стала тщательно разглядывать. Маленькая, хвостатая, дохлая, ничего особенного. Просто мерзкий мертвый грызун. Чтобы удостовериться, что мои выводы верны, присела на корточки. И тут боковым зрением увидела Филю, который украдкой подошел ко мне и сел рядом. «Может, скажешь, зачем ты их мне носишь?» – вздохнула я. Филю посмотрел на меня и пошевелил усами. «Веришь? Терпеть не могу мышей. Жалко ты говорить не можешь». «Ксения!» – позвал меня Алексей. Подскочив, увидела мужчину у калитки. Он был в форме полицейского, которая, кстати, ему очень шла. «Что случилось?» «Я, когда заносил твои покупки в дом, случайно оставил один пакет в машине. Не заметил. Он протянул мне белую майку из магазина бытовой химии. Вот решил занести. Вдруг там что-то очень нужное». «Спасибо», – улыбнулась я. «Кстати, форма тебе к лицу». Мужчина в ответ лишь рассмеялся, а потом поинтересовался. «А что ты тут делаешь?» «Да вот». Филе мышь поймал, пояснил я, не вдаваясь в подробности. Какой молодец! Ой, что-то мелковатая какая-то. Кот окинул его презрительным взглядом и демонстративно побежал в сторону дома. Кажется, кто-то меня не любит, усмехнулся Алексей. Поверь, со мной он ведет себя точно так же, главное точка, и переубедить его у меня пока не получается. Мы еще немного поболтали с Алексеем, а затем он поспешил на ночное дежурство. Фили встретил меня настойчивым кошачьим воплем. Проголодался паразит. Накормив его и поужинав сама, подумала о том, что перед тем, как сесть работать, надо заняться дезинфекцией хвостатого. Раз он имеет наглость спать в моей кровати, я решила, что его нужно обработать от блох и других паразитов. И для этого специально заехала в магазин для животных. Понимая, что коту данная процедура не понравится, и он явно попытается сбежать, незаметно закрыла дверь. Фили оторвался от низки, перестал жевать и подозрительно посмотрел на меня. Я тем временем достала пипетку с лекарством, вскрыла ее и улыбнулась. «Филечка! Кис-кис-кис!» Кот недоверчиво отступил, а потом ринулся к двери. Но я была готова к этому. Немного усилий, и он оказался у меня в руках. «Попался, голубчик!» Я усадила его на кухонную тумбочку, крепко держа за шкирку. Кот не то зашипел, не то зарычал, а еще стал выворачиваться, пытаясь меня куснуть. «Только попробуй!» – пригрозила я и поднесла пипетку к холке хвостатого. «Пожалеешь!» – зарычал он в ответ. «Это не больно!» – заверила я кота, покрепче перехватывая его за шкирку.